Глава 27 Просыпаться в объятиях любимого человека — лучшее, что происходило в моей жизни. После нашего воссоединения я, недолго думая, перебралась в квартиру Итона, И вот уже два месяца, каждое утро, открывая глаза, видела рядом его спокойное лицо. Слышала его тихое размеренное дыхание — Часами я могла просто любоваться тем, как свет пробивался сквозь занавески и бросал блики на его крепкое тело. Как легкий ветерок играл непослушными локонами волос. Я привнесла в окружающую обстановку немного своего. Яркие подушки, картины и растения. Итон, разумеется, не сопротивлялся. На стенах появились наши фотографии. В шкафах — любимые книги и номера журналов. Мои родители любили Итана. Он помог папе заключить выгодный контракт на поставку нашего зерна в другие страны. Мама устала сидеть дома и решила заняться гончарным делом. Внезапно, правда? И я удивилась. Узнав это, Итан познакомил ее с Шарлоттой, и они начали посещать мастер-классы вместе. Оказалось, что мать парня не всегда была такой... сложной. Она неожиданно смогла подружиться с моей мамой, и благодаря этому наши отношения тоже наладились. Я же проводила время дома, сочиняя новые песни. Итану приходилось каждый вечер после работы садиться на диван и слушать, как я пою. «Бедолага но он сам на это подписался. В буквальном смысле. Однажды мы прогуливались по улицам Нью-Йорка, и он задал вопрос, который привел нас в самое удивительное место на свете. «Давай полетим в Норвегию». «А как же твоя работа?» «Рика один справится. Тебя ничего здесь не держит. Мы можем позволить себе сменить обстановку». Тем более отец давно хочет познакомиться с моей будущей женой. Куда угодно лишь бы с тобой. Так мы и оказались на берегу прекраснейшего фьорда. Увидев красоту, открывающуюся из окон квартиры Итона, я не захотела возвращаться обратно. В прозрачной воде отражались величественные горы. Вокруг царила тишина и покой. После шумного большого яблока, самое известное прозвище Нью-Йорка, ритм жизни здесь казался таким непривычным. В первый же день мы отправились на причал, куда доносился запах моря с примесью хвои. «Это невероятно!» — выдохнула я. «Никогда не думала, что окажусь здесь». «Нам предстоит увидеть еще очень много мест», — ответил он с улыбкой. Я почувствовала, как сердце забилось быстрее. Все было так просто и в то же время так сложно. Получится ли у нас пронести чувства через годы? Хотелось верить, что да. С отцом Итан познакомил меня в тот же день. Кевин Хейс оказался прекраснейшим человеком, и устроил нам самый теплый прием. «Добро пожаловать в семью!» — с улыбкой проговорил он, не выпуская меня из объятий. Его доброта мгновенно рассеяла все мои волнения. «Спасибо», — ответила я, смущаясь. «Я очень рада быть здесь». Когда мы сели за стол, я заметила, что Кевин с искренним интересом слушал истории о нашей жизни в Нью-Йорке. Спрашивала о моей семье, увлечениях, о том, как мы с Итоном познакомились, и с каждым его вопросом я все отчетливее ощущала себя на своем месте. Знаешь, сказал Кевин, наливая мне бокал вина, Итон всегда был таким целеустремленным. Я рад, что он нашел такую девушку, как ты. Я посмотрела на Итона и наши глаза встретились. Сделав глоток, он похищнически облизнул губы, и в ту же секунду мое лицо залило краской. Меня что, возбудило это обычное движение? Невероятно. «Почему Кайли не общается с ним?» — спросила я, когда мы вернулись домой. «Ваш папа — замечательный человек». Я тоже долго не мог понять причину. Отец всегда любил нас одинаково. Общался с мамой, интересовался успехами Кайли. Совсем недавно я разгадал эту загадку. И что? Кайли не ненавидит его. Скажу больше. Все эти годы они очень даже неплохо общались. Когда она говорила, что улетает на отдых с друзьями, на самом деле она была здесь. «Как ты это узнал?» «Она сама мне рассказала, когда прилетела в Нью-Йорк и начала визжать из-за статьи». «А почему она молчала?» «Гордость. Он же бросил нас. Ей хотелось показать, что она не нуждается в отце». «Чем дольше живу, тем лучше понимаю, что у каждого свои секреты. На следующий день мы решили отправиться в маленькое путешествие». Итан арендовал лодку, и, наслаждаясь свежим воздухом и потрясающими пейзажами, мы поплыли к красивейшему, по словам Кевина, водопаду Норвегии. Я помнила, что Итан с трепетом относился к таким местам и с удовольствием приняла его предложение. «Готова к приключениям?» — спросил он низким голосом и чмокнул в нос. «Всегда, когда ты рядом». — ответила я, улыбаясь. Мы проплывали мимо скал и маленьких островков, и я не могла не восхищаться тем, как естественна и прекрасна природа. От восторга захватывало дыхание. Водопад «Семь сестер, да простят меня мои соотечественники — оказался в сотни раз красивее Ниагарского. «Здесь так красиво!» — крикнула я, обернувшись к Этану. Этот водопад на самом деле называется «Жених». А тот вон там — фата невесты. Он указал на противоположный берег. Согласно одной скандинавской легенде, продолжил он, молодой викинг пришел свататься к фермеру, у которого было семь дочерей. И до того все девушки были прекрасны, что парень застыл на месте и не смог выбрать себе невесту. Представляешь? Так он превратился в водопад-жених. Фата, что была в его руках, струится теперь рядом, а несчастные сестры льют слезы прямо перед нами. Итан потянулся ко мне и нежно поцеловал. «Как романтично», — прошептала я, оторвавшись от него. «Хочешь увидеть поближе?» Мы направились к краю скалы, и, ощутив брызги воды на лице, Я внезапно рассмеялась. Чувства переполняли меня. «Мне нравится, когда ты не стесняешься своих эмоций», сказал Итан, прижав меня к груди. «Это одна из вещей, которые я в тебе люблю». Я смущенно улыбнулась и накрыла его руку своей. Когда солнце начало окрашивать небо в ярко-оранжевые оттенки, Итан завел мотор, и мы медленно поплыли обратно, оставляя позади очередной водопад, ставший свидетелем нашей любви. После этой поездки мы продолжили исследовать Норвегию. Гуляли по старым улочкам городов, пробовали национальную еду, изучали местные деликатесы. Ну, он изучал, а я слушала. По вечерам устраивали пикники на берегу проживали по-настоящему волшебное время. Перед самым отъездом Итан решил отвести меня в свое издательство в центре Осло. В здании было светло и просторно, а из высоких окон открывался красивый вид на город. «Это место стало для меня вторым домом», сказал он, ведя меня по коридорам. Еще до набора персонала Я проводил здесь много часов, работая над своими текстами и мечтая, чтобы мой журнал был известным. Я внимательно слушала, как он рассказывал о своих первых шагах в роли издателя, о том, как его провокационные статьи не нравились общественности, как приходилось скрывать свое имя, чтобы родные не узнали правду. «Вот здесь находится мой кабинет», — указал он на одну из дверей. В то время, когда работники еще не знали истинного владельца издательства, я приходил сюда, словно вор, после конца рабочего дня, и ночами напролёт писал. Иногда мне казалось, что я просто не в силах уйти отсюда. Так много идей было в голове. Я подошла к двери и осторожно приоткрыла ее. У окна стоял стол, заваленный бумагой, а на стенах висели обложки выпущенных номеров. «Я горжусь тобой, Итан. Ты действительно добился многого, и я уверена, что впереди тебя ждет еще больше успехов». Он улыбнулся и обвил рукой мою талию. «Я хочу, чтобы ты стала здесь главным редактором». Тогда в спальне я не шутил. «Теперь, когда я осталась без работы, думаю, что мне следует подумать над твоим предложением», — усмехнулась я. «Ой, простите, над вашим предложением, мистер Хейс». В его глазах вспыхнули серебряные искорки. «Я не одобряю отношения на работе, но в порядке исключения позволю вам, будущая миссис Хейс, спать со своим боссом. «Прямо здесь?» Итан наклонился ближе. «Где пожелаете?» прошептал он мне на ухо, а затем накрыл своими губами мои. «Прошло несколько невероятных недель. Я никогда не чувствовала себя настолько полноценной», сказала я Итану, когда настала пора возвращаться в Нью-Йорк. «Спасибо тебе». «Без тебя ничего бы не было», — ответил он с теплотой в голосе. «Помни это». Наши глаза встретились, и в этот момент я поняла. Все, что было до этого, — лишь подготовка к тому, что нас ждет впереди. «Куда теперь?» — спросила я, глядя на него с любопытством. «Куда угодно», — ответил он, упершись подбородком в мою макушку. Главное — вместе.